Глава 71. Озеро Плэссид, штат Нью-Йорк, воскресенье, 11 июля 2021 года. От удара тарана дверь разлетелась в щепки, и агенты ввалились в ванную. Из дверной рамы повалил пар, затуманив щитки на шлемах, которые они быстро подняли. «Федеральные агенты!» — кричали они. «Поднимите руки! Руки вверх!» Оливер шагнул в помещение, мало что видя сквозь тела и пар. В душе стоял голый мужчина. Он не устроил драку и вообще не оказал сопротивления. Он просто испуганно поднял руки, сдаваясь. Двое агентов вытащили голого человека из душа и положили на пол, где сковали руки наручниками за спиной. «Чисто!» — крикнул еще один агент, после чего выключил душ. Агенты взяли мужчину за локти и подняли на ноги. Голый и насквозь мокрый, он выглядел жалко. Было бы уместно, поскольку он не оказал никакого сопротивления дать ему полотенце прикрыться. Но Джим Оливер не собирался уменьшать его унижение. Оливер подошел к беглецу, за которым охотился многие годы. Даже с мокрыми волосами, облепившими уши, Оливер узнал манхэттенского вора. «Гард Монтгомери», — сказал Оливер. «Я хочу, чтобы вы знали две вещи. Во-первых, вы арестованы. И, во-вторых, ваша дочь, причина, по которой мы нашли вас».